Вдруг в коридоре раздались чьи-то поспешные резкие шаги. Дверь без вопроса, без предупреждений, с шумом распахнулась. Раевский в Бекеше, не сняв даже шляпы, ворвался в комнату. — Ужасная весть! Пушкин убит! Сегодня! Его раненого привезли домой! Он умер! Голос у Раевского словно спотыкался. Одно слово опрокидывало другое. Лермонтов медленно приподнялся с подушек. — Убит? переспросил он глухим раздельным шепотом. «Да-да, убит, каким-то ничтожным, бесславным французишкой, тем самым Дантесом, о котором говорил мне ты, о котором говорят...» Он вдруг остановился. Лермонтов, выпрямившись, сидел на постели. С косых татарских скул слетел обычный румянец. Живые глаза на бледном лице сверкали горячим, беспокойным блеском. «Вот как в жизни, Святослав! А? Ты понимаешь?» Арбенин у меня, чтобы погасить свои тревоги, отравляет Нину, а он себя. Под чей пистолет, Святослав, ты подумай только. Убит, умер не отомстив, не успокоив своей души. Это страшно. Святослав, в России, если ты перерастешь воробьиные чувства и желания, тебе нет места. Нас стерегут, чтобы мы не выросли. Жандармы, неверные жены, предательницы-любовницы, опекающие своим мнением свет, и пошляки. Да, да, пошляки. Да ты знаешь, что такое Дантес? Я назову тебе с десяток таких Дантесов. Ты их не знаешь, не видел, а я... Помнишь цензурный отзыв на маскарад? Помнишь? Вызов костюмированным в доме Энгельгартов. Дерзости против дам высшего общества. Они ужаснулись, что их можно презирать. А Пушкин, я убежден, что уже сейчас по городу бегают ревнители Дантесовой чести старательно пачкают гнусными сплетнями еще не остывший труп. О, Дантес еще будет героем. Поверь мне, его возведут в герои. Да-да, Святослав, мы в плену. Нас учат чужим обычаям, нас заставляют подчиняться им. А если нет? Если не так? Ты думаешь, не найдется Дантеса, чтобы призвать мятежника к порядку? О, нам и воевать-то не с кем. Эта отрывистая возбужденная речь как будто утомила его. Он бессильно откинулся на подушке. На бледных щеках медленно разгорался румянец. «Миша! Как это верно! Как это страшно!» Умиленно и восторженно воскликнул Раевский. Он двинулся к дивану. Огромная тень зашевелилась и сползла со стены. Лермонтов молчал. Мимо Раевского, мимо свечи, в угол, неподвижным и отсутствующим, смотрел взглядом. Раевскому показалось, что времени уже некуда больше идти, и оно, неподвижное, давящей тишиной, заполнило всю комнату. Вдруг Лермонтов, как бы освобождаясь от какой-то неотступно преследовавшей мысли, резко тряхнул головой, по лицу пробежала улыбка. — О чем ты думал сейчас? — тихо спросил Раевский. — Ах, да! — Лермонтов потянулся поднять с пола упавшую книжку. — Ты знаешь, что я сейчас здесь вычитал? — Это замечательно! В Париже изобрели такие вещи что теперь никакая венерическая болезнь уже не страшна. Слух о кончине Пушкина с невероятной быстротой распространялся по городу. На мойку к дому Волконской стекались все новые и новые толпы, стремившихся поклониться праху поэта. Но по распоряжению высших властей доступ в квартиру был воспрещен. Два полицейских офицера и один жандармский по-прежнему охраняли подъезд. В субботу 30 то есть на следующий после смерти день, Бурнашев застал перед домом стечение публики во много раз больше, чем два дня тому назад. По городу ходили самые разноречивые и странные слухи. Говорили, что Пушкина приказано похоронить тайно, ночью, после закрытого отпевания. Многие из собравшихся здесь, очевидно, дежурили еще со вчерашнего дня. Толпа напряженно ждала чего-то. От нее хотели скрыть, утаить. Владимиру Петровичу все же удалось протискаться к подъезду. Сегодня он заметил в толпе много жандармов с аксельбантами, какие тогда были присвоены лишь жандармам третьего отделения. В прошлый раз он их здесь не видел. День был солнечный, с морозцем. На занавешанных изнутри окнах солнце играло пыльной позолотой, на карнизах и на крышах блестел снег, пылали начищенные жандармские каски. Застывшая в напряженном и строгом ожидании толпа была молчалива сегодня пробираясь через нее владимир петрович не слышал ни разговоров ни замечаний у подъезда жандармский капитан учтиво наклоняя голову спросил вам куда с владимир петрович растерялся я собственно поклониться как русский человек по обычаю я служусь в военном министерстве чиновник двенадцатого класса и вообще уважая литературу жандарм сухо прервал не разрешается только самых близких к покойному лиц. Бурнашев, закраснев, неловко попятился. Выходивший в этот момент из подъезда гвардейский артиллерист с адъютантским аксельбантом посмотрел на него с улыбкой. «Бурнашев, вы хотите пройти туда?» У Бурнашева мигом преобразилось лицо. Глаза заморгали угодливо и моляще. Он узнал в артиллеристе адъютанта военного министра. «Так точно, ваше сиятельство. Я с лучшими намерениями». — Образ моих мыслей хорошо известен вашему сиятельству. Сиятельство небрежно бросило жандарму. — Пропустите его, я за него ручаюсь. И стала пробираться к стоявшим в отдалении саням. В этот же момент какой-то высокий офицер в белом уланском кивере, выступив из толпы, деловито зашагал к подъезду. — И меня тоже. — Меня тоже приказано пропустить, — услышал Владимир Петрович за своей спиной потом на лестнице зазвенели шпоры, загромыхал, стукаясь о ступеньки палаш. Владимир Петрович с недовольным лицом обернулся к поднимавшемуся по лестнице Улану, но оно сейчас же расплылось у него в приветливую и любезную улыбку. — Не с Владимиром ли сергеевичем Глинкой, имею честь, — осторожно осведомился он. — Совершенно верно-с, — ухмыльнулся Улан. — Я, можно сказать, на вас сыграл-с, надул жандармата. — И очень хорошо-с, — хихикнул Владимир Петрович. — По крайней мере, Александру Сергеевичу последний долг отдадим. — А вас я по журналам знаю-с. Некоторые из ваших стишков у меня даже списанными хранятся. Глинка самодовольно покрутил усы. В просторных сенях на вешалке не висело никакого платья. Дремавший на лавке жандармский унтер-офицер вытянулся перед Глинкой, неловко принял от них шинели и молча показал на маленькую полуприкрытую дверь. Большая комната казалось неестественно просторной. Очевидно, из нее вынесли всю лишнюю мебель. Темные шторы были спущены, красноватое мерцающее пламя, нескольких десятков восковых свечей, вставленных в церковные, обвитые крепом подсвечники, тускло освещало стоявший против входной двери гроб. В комнате никого не было, дьячок в черном серебром стихаре, словно по ухабам, волочил гнусавое бормотание. Иглинка и Бурнашев, смущенно, не зная, что им делать дальше, остановились возле дверей. Гроб, обитый темно-фиолетовым бархатом, наполовину был закрыт парчевым, спускавшимся до самого пола покровом. В изголовье, сквозь наброшенную кисию, смутно проступали очертания, лежащего в гробу тела. Лакей в глубоком трауре неслышно появился из-за спины Бурнашева, едва заметным поклоном, как бы пригласил их подойти ближе, Перекрестившись, осторожно откинул Исию. Смуглое, восковой желтизны лицо покоилось на большой, выпиравшей из гроба подушке. Бурнашеву сразу бросилось в глаза, что наволочка, очевидно, мала. Застежки сходились туго. Из прорех пухло выпирала полосатая сорочка. Глаза у покойного были плотно и ровно закрыты. Чуть-чуть отверстый рот обнажил прекрасные, ровные, один как другой, зубы. Выражение величавого спокойствия, какой-то нечеловеческой мудрости, казалось, запечатлевала эта восковая маска. Дьячок, вырываясь из своего бормотания, воскликнул. «Правду твою не скрыл в сердце твоем!» И опять запутался в гнусавых, одолевавших его, как сон, звуках. Бурнашеву вдруг стало не по себе, как будто его испугало, это вырванное из монотонного бормотания строчка. Крестясь он опустился на колени, перед глазами мелькнули, запоминаясь навек, восковые, с посиневшими ногтями руки, выпадающие из них образок, лацкан темно-коричневого, поношенного сюртука. Над головой Владимира Петровича кто-то быстрым шепотом произносил слова, ему показалось молитвы. Поднимаясь с колен, он увидел напряженное лицо глинки, быстро шевелившиеся губы. Улинки был такой вид, как будто он опасался, что ему не дадут произнести все до конца. Среди торопливого шепота бурнашев разобрал. Недвижным он лежал, истранен был томный мир его чела, под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла, тому назад одно мгновение всем сердце билось вдохновение, вражда, надежда и любовь. Примечание: Евгений онегин. Глава шестая, строфа тридцать вторая. Владимир Петрович с удивлением и испугом покосился на своего нового знакомца. Лакей, открывавший им гроб, приблизился опять так же неслышно, проговорил шепотом. — он не сказал кто. — Поспешить, сейчас будет панихида для семейства и близких, все уже собрались. Глинка вздохом оборвал свое бормотание, наклонился, поцеловал в руку покойного и круто повернулся. Бурнашев ограничился только глубоким поклоном и, перекрестившись еще раз, последовал за ним. Когда они выходили, какой-то молодой человек в студенческой треуголке, окидывая их презрительным взглядом, процедил сквозь зубы. Даже чтобы поклониться мертвому Пушкину, нужна жандармская протекция. Оба сделали вид, что не слышат. Пробираясь в толпе, Владимир Петрович по обыкновению искательно поспешил закрепить новое знакомство. — Чрезвычайно рад, Владимир Сергеевич, — разливался он, — что, хотя, можно сказать, и при таких печальных обстоятельствах, но заключилось такое приятное для меня знакомство. — А я действительно намереваюсь сделать его вам приятным, — улыбнулся Глинка. — Вот здесь у меня, — он хлопнул себя по карману, — лежат поистине прелестные стихи, и как раз к памяти, которую мы только что с вами почтили относящиеся. Стихи не мои, не подумайте, что хвастаюсь. А Их, говорят, написал только вчера один лейб-гусар по фамилии Лермонтов, а сейчас они уже по всему городу в списках ходят. Хотите, прочту? Как же, как же-с, буду покорнейше просить вас, как в величайшем одолжении. Поэт как будто действительно обещающий. Поэмку его Гаджи Абрек в библиотеке для чтения читал -с. Прекрасный поэт. Многие даже называют его будущим преемником славы покойного Александра Сергеевича. Да только... Как же читать-то на морозе? Давайте пройдем к Вольфу, в кондитерскую. Тут два шага. Велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами. — Ловко ли будет, — нерешительно заметил Глинка, — читать-то их в публичном месте. — А почему? — Да знаете ли, в них мысли несколько смелые высказываются. Их мне и получить-то удалось по большой доверительности. У Бурнашева от этих слов даже глаза заблестели. Владимир Сергеевич, миленький, ради бога, прочтите, там ничего, мы в уголке где-нибудь устроимся, а я тотчас же и спешу их, прошу вас. В кондитерской было шумно и многолюдно, какой-то потертого вида майор уже декламировал, напыщенно и завывая, стихи, посвященные Пушкину. В них боги греческого и славянского Олимпа совместно обсуждали это печальное на земле происшествие. Сидевшая за столиком компания то и дело прерывала чтение шутливыми замечаниями и вопросами. Наконец майор не выдержал. Обиженно дрыгнув своими ипполетами, он резко оборвал декламацию и, схватив с свешалки шинель, кинулся к выходу. «Постойте! Постойте, барон!» — закричали ему от стола. «Не панихиду ли по Пушкину?» «Да», — гордо ответил барон. Молодой человек с нерусскими чертами лица вскочил из-за стола. «Это Карбоньер, Лев Львович, замечательнейший остроумец», — шепнул своему спутнику Бурнашев. «А тот — Розен, стихотворец как будто неважный, но, кажется, товарищ покойного полицею». Карбоньер, серьезным видом заступая дорогу Розену, спросил. «После панихиды вы там, вероятно, будете читать ваше произведение?» И, не дожидаясь ответа, уже другим тоном, обращаясь к сидевшим, воскликнул. «Ну так вот, господа!» идемте же все скорее к дому пушкина чтобы первыми увидеть там чудо как наш орфей розен будет воскрешать своими звуками мертвых у этого мальчишки крикнул весь побагровив розен нет ничего святого на свете и с шумом хлопнув дверью выбежал из кондитерской от столиков вслед ему раздался веселый хохот бурнашев и глинка заняли места в задней комнате нус владимир сергеевич нетерпеливо напомнил Бурнашев, когда им подали кофе. Глинка достала из кармана сложенный в четверо лист бумаги, низко наклонился над столом и густым и низким басом сказал. Эпиграф из жанровского перевода Венцеслава. «Отмщение, государь, отмщение, поду к ногам твоим, будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила». Чтоб видели злодеи в ней пример. А вот и сами стихи. Я весь внимание, Владимир Сергеевич. Читайте, прошу вас. Только чур условия. Спишите ли вы их, наизусть ли заучите. Но я тут должен остаться ни при чем.